Глава 12 Бегство Стояло чудесное летнее утро. Солнце поднялось высоко в небо, но в воздухе еще чувствовала сутренняя свежесть. Кляча, отдохнувшая за ночь, бодро трусила по дороге. Скоро кибитка подкатила к развилке. На врытом в землю столбе висело два указателя. «Ну и занесло же нас!» — воскликнул усатый, натягивая поводья. Выбор перед кочевниками стоял поистине нелегкий. На правой стрелке было написано «Мертвая топь, а на левой горы сверни шею». «Веселенькое местечко, нечего сказать». «Куда ни кинь, все клин!» — покачал головой скоморох. Некоторое время циркачи раздумывали, не стоит ли повернуть назад.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 «Вот где нам, бедным циркачам, можно славно поживиться!» «Ну уж нет! Я в эти горы не ногой!» Запротестовала Розита. «Поговаривают, там живет великан-людоед по прозвищу Свернишею. По ночам он выходит на добычу, и горе тому, кто попадет к нему в руки!» Услыхав про великана, толстяк мелко задрожал и поддержал Розиту. «Уж кто-кто!» А он лакомый кусочек для людоеда. Все ожидали, что скажет усатый. Тот представил себе богатые ярмарки и полный пригоршни монет. Оценивающий посмотрел на видневшиеся вдали горы и сказал: "Если мы отправимся тотчас, к вечеру будем по ту сторону гряды". Кибитка свернула налево.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 «Кому хочется оказаться ночью в горах, где хозяйничает людоед?» Миновав перевал, циркачи вздохнули с облегчением. На спуск повозка пошла веселей. «Ну и горы сверни шею! Да это же просто прогулка! Одно удовольствие!» Расхохотался усатый. И тут, словно в насмешку, раздался треск. Кибитка резко завалилась на бок,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 а потом усталые и голодные отправились в убежище, где их ждали Розита и Злата. Золотоволосая красавица твердо решила убежать. Девушка поняла, что настал самый подходящий момент. Вряд ли циркачи станут искать ее ночью в горах. Для побега надо было набраться сил, поэтому, когда Розита разливала по плошкам сваренную на костре похлебку, Злата смиренно подошла к Усатому. «Я буду выступать. Пожалуйста, дайте мне поесть», — попросила она. Циркач самодовольно расхохотался. «То-то же! Я знаю, как усмирять непокорных. Теперь ты будешь у меня как шелковая. Розита, покорми карлицу», — приказал он акробатке. Усатый был слишком упоен, — своей победой, чтобы заметить лукавый огонек в глазах миниатюрной красавицы. В эту ночь Злату связывать не стали. Вскоре после ужина, устав после тяжелого дня, все крепко заснули. Злата тихонько встала с груды тряпья, служившего ей постелью, и вышла из пещеры, прильнув к скале,